просим по словам наблюдателей, имеющих возможность посещать Загреб и Любляну, там широко комментируется тот пункт, в котором предписано запрещение демонстраций, и в первую очередь это распространяется на профсоюзы и на коммунистов, которые постоянно предупреждают народ о пятой колонне и о саботаже чиновничества. Вышинский позвонил в ТАСС и сказал, «Из всей информации, которая будет поступать из Белграда, печатайте только официальное сообщение Югославского телеграфного агентства и ничего больше». А письмо Потапенко он распорядился размножить и разослать членам Политбюро для ознакомления. «Доктор Мачек принял Вейзенмайера ранним утром и не дома, а в саду, словно давая понять, что здесь следует говорить открыто, не опасаясь прослушивания». Представитель Розенберга, доктор Малетки уже дважды побывал у Мачека, но беседы вел осторожно, ходил вокруг да около главных проблем — и выбирал формулировки такие, что стало ясно. Он, Малетке, лишь информатор, лишенный права принимать маломальски серьезные решения. С Вейдзенмайером, предупредив своего секретаря Ивана Шоха, что эта встреча нигде и никем не должна быть зафиксирована, Мачек решил увидеться, поскольку Шох... «Подготовил кое-какие материалы о том, как этот немец привел два года назад к власти Тессо в Словакии». «Я хочу передать вам подарок», — сказал Вейзенмайер, доставая из портфеля большую книгу в тисненном кожаном переплете. «Надеюсь, он доставит вам удовольствие». Мачик надел очки. Никола Тесла. Очерк жизни и творчества великого югославского физика и изобретателя. Тесла должен считаться хорватским физиком, ибо он рожден и воспитан здесь, заметил Мачек. Блистательно издано. Нюрнберг всегда восхищал меня своей полиграфией спасибо мне дорого внимания вашей родины к моему соплеменнику и текст удачен лейтмотив повествования о том что несчастный тесла был вынужден уехать за океан потому что на родине у него не было возможности творить мальчик вздохнул он уехал когда в Хорватии царствовали Габсбурги. Ох, уже те Габсбурги! Вейзенмайер тоже вздохнул. Почему-то, когда нападают на австрийцев в присутствии немца, считают, что это нас обижает. Мы всегда проводили точную грань между венцами и берлинцами. Всегда повторяли и повторяем, В ту пору в Австрии страдали не только хорваты, но и германцы, несчастные фольксдойчи. Хорваты больше, господин Вейзенмайер, так же, как те и часто не страдают от тербов, или тогда больше. Австрийцы, конечно же, культурная нация. И унижения, которые мы испытывали при них, ранили наше национальное самолюбие, но терпеть унижения от народа, стоящего порядком ниже, чудовищно. Господин Мачек, позвольте быть совершенно откровенным. У меня есть предложение,